Глава сорок шестая. Снег, наконец-то, мир очистился и прекрасен. Мы выводим собаку. Та бежит впереди, поднимает лапу и оставляет на белом желтую полосу. Мы идем к дороге. Школьный автобус иногда приходит раньше времени, а иногда опаздывает. Деревья з а и н д и в е л и Резкий колючий ветер веет с востока. Выбегает собака, поводок волочится за ней. Мы ждем у почтовых ящиков. На отдельных деревьях еще остались листья. Ты протягиваешь руку, срываешь лист, показываешь его мне. Несимметричные листья, говоришь ты. Видишь? Я разрешаю тебе положить лист мне в карман. Подъезжает желтый автобус, дверь открывается и выходит она. В руках у нее что-то из бумаги и веревочки. п о д е л к а наверное, а может научный проект. Снова пошел снег. На твои щеки падают мягкие мокрые снежинки. Мои глаза щиплет от ветра. Наша дочь д а ё т нам свои помявшиеся бумажки и убегает вперед. Ты останавливаешься и ждешь меня. Мы смотрим ей вслед. Ее фигурка уменьшается. В детстве никто не знает названий всех вещей.